Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии мы еще слышали о любви к врагам. Митрополит Филарет, как бы сказать, разлучает врагов. Врагов Божьих, врагов Отечества. И врагов бывает, это наших обидчиков, которые у каждого из нас бывают. Как бы сказать, как враг бывает. Человек, который нам зло что-то делает. Первые это враги являются Божьи. Во-первых, бесы враги. Поэтому, когда мы читаем Псалтир, то мы не должны читать и иметь разумение, что если я, святой Давид, пророк, поминает врагов, то, разумеется, враги это бесы невидимые, враги Божьи. Мы должны относить не к врагам нашим, личным. Как мы слышали с вами, что врагов личных надо любить, не обижать, стараться загасить зло добром. Ибо говорят, ничем не погасишь зло, как только добром. Зло, зло никак ты не можешь погасить. Поэтому вот, значит, читая Псалтирь, мы разумеем врагов и это невидимых бесов, злых духов. Тогда только нам будет полезен. Если мы будем иметь своих врагов, то наше сердце только будет воспламеняться злобою, враждою. И мы не получим никакой пользы от того, что мы читаем Псалтирь. Даже говорят, что вот еще враги, прямо видимые враги, кто против Господа идет. Называют так одни святые враги Креста. Но однако, говорит, о них надо молиться. Хоть, говорит, дружбу не имея, говорит, Но молиться ты молись, желая, что можете добра, чтобы Господь их приведет в покаяние. Теперь враги Отечества, конечно, естественно, что надо защищать Отечество. Это понятно, ясно всем. Иногда даже считает это как у пасковцев, у других каких-то ложных вер, что это является говорит, является грехом, дескать, убивать на, на, на войне врагов. Ну, дайте бывает, как говорится, что они хотят делать. Так они могут, понимаете, это все сделать. И женщину бить, и понимать, как вот было, приходил немец в 1240 году. Так тогда бы, понимаю, тут бы все бы уничтожилось, бы и вера христианская была. Почему мы смотрим, что два, как бы, человек смотрим, один находится с орденами воин, мы на него смотрим с почетом, а другой, понимаете, убийца. Он тоже, два убили, один убивал на фронте, другой убивал внутри, понимаешь, женщин, детей беззащитных. На это смотрим мы с омерзением. Вот вам пример. Поэтому, значит, ну, впрочем, говоря, о конечно, не, не, не, покаяние требует, чтобы и даже и такое неплохо сказать на исподи, и когда человек кается, бывает, пройти вообще крови человеческой, что не, вообще неплохо по, по, покаяться, поисповедоваться. Это как уж была, как необходимость, как нужда была. Наконец, враги, которых мы должны остановиться, это враги, именно личные враги у каждого из нас. И этих врагов мы эти должны, оказывается, любить, желать им добра. Но это не обязательно не обезгнательно, что мы должны с ними иметь дружбу, связь, как многие думают. Как может именно с пьяницей вдруг третий у них будет иметь дружбу? С, с блудняком целомудренным, с вором будет, который раздаёт сам добро, примерно. С блудником целомудренным будет. Как они будут такие дружбе? Да совсем у них разные, и у них мысли. Поэтому тут надо сказать так, желай добра, желай хорошему. Зараз я что-то приятное такое, молись. Ну, говорится, люби и беги. А избегай этих людей, которые стараются, понимаешь, с ними не понимают они добра, как говорит некой святой читаем что если можно от вас, говорит, имейте мир со всеми. А лучше, значит, бывает удалиться тогда от этих людей. И там, значит, вот, как бы сказать, обидчикам мы должны стараться делать добро. Как-то, чем-то, особенно молиться. И это есть говорит, дело совершенных. И не так это просто может приучить себя безлобию. Это надо много времени, работа над собой, надо молиться сперва говорит, за тех. Так один говорит, святой отец, я советую говорит, тебе молиться, говорит, кто говорит, обидел тебя, оскорбил. И знаешь, какую ты пользу себе принесешь? Безлобию. Если не будешь на них сердиться и злиться, то, говорит, ты говорит, приучишься к безлобии, к ротости. А как же такое случится к ротости и безлобии, приучиться тебя никто не будет трогать? Никто тебе не скажет какое-то слово. Кто скажет, ты можешь научиться. Поэтому святые отцы, значит, так смотрели, что даже, говорит, если еще просят, вас вы пошли мне да, свят, такого человека, что оскорбилось, так это означает смирение, что он хочет быть смиренным. А смиренным, например, приучиться, когда он перенесет беззлобное оскорбление другого человека. В этом заключается смирение. У вас смирение это особенно боится враг. многие болящие духовно, они говорят, как избавиться? Как вот, как бы избавиться от злых духов? Как избавиться от этой болезни? А ответ был бы такой. Если ты могла быть смиренной, бы, сразу бы ты бы исцелилась. Бы. Будь смиренной. А не так-то это просто. Пусть какая-то беда или горе, соропот, хлопот. Ой, Господи, а что? Ты, чуть не вину на Господу болит человек. А что это гордость? Смирения нету. Оскорбят, сказывало, опять вспыхнул, опять ответов. Нет же у тебя смирения. То есть нету смирения, того, бесы и сидят. Они через смирение боятся больше всего. Поэтому человек, значит, который, понимаете, э, терпит это, как бы сказать, такие неприятности разные, это человек, можно сказать, смиренный. И вот приучить себя безлобие без надо приучать, насиловать первое время <как> свое себя, насиловать свое сердце, хоть не хочешь, но молиться за обижающих тебя. Поэтому он говорит, что, что если ты хочешь, чтобы даже Бог услышал молитву, то ты сперва помолись о врагах твоих, то есть кто тебя видел, оскорбил, когда принеси, говорит, за них первую молитву, а потом, говорит, за других уже молись. Мне один батюшка рассказывал такой случай, что он встретил другого батюшку, и другой батюшка сказал, ты, говорит, при, при, при, приносишь молитву про вынимаешь частицу за врагов своих первыми? Он говорит, нет. А я, говорит, всегда говорит, читал, что если человек, Злотовец говорит, священник не будет молиться за своих врагов, он, говорит, не может спастись. Так вот, говорит, я всегда вынимаю частицу, говорит, сперва за своих врагов. Кто меня оскорбил, обругал, позвал, укорил, что-то сделал худое, я приносил, выборовал, ягод за них приношу молитву. Потому что за Богом ничего не останется. И как мы слышали, что Господь особенно покажет свое милосердие. Старицу ее. Здесь, на земле, потом и в загробной жизни. Второе наставление, кроме врагов, мы слышали о милосердии. Это заканчивает даже слова Господа в сегодняшнем Евангелии. «Будьте милосердие, Отец ваш, небесный милосердие». Но милосердие многие считали знают, телесное милосердие. Накормить, напоить, одеть, больного там посетить, в тюрьме там, помочь, что другое, значит, погреб всемертво, одеть и так далее. А вот духовное милость-то и не каждый знает. А ведь есть еще и духовное милосердие. И оно бывает иногда по временам. Выше даже телесное милосердие. Разумеется, не во время голода. А вот такое именно А как это? Вот мы как раз на этом хоть перечнем некоторые моменты. Какие-то духовные милосердия. А это, прямо больно, утешить Словом Божьим. Ничего там такого-то нельзя утешил Словом Божьим. почитать человеку, понимаете. По соболезнованию страдальцу доброе дело. Посоветовать человеку, научить не знающего добру. Дать другому радость, ободрить в уныние и утешить скорби. Это каждый человек и может. Это тоже является доброе дело, видите. Ласково, говорит, доброе слово, лучше мягкого пирога, слышим по словам. Слаще меда. То есть вовремя, особенно, когда сказано. А святой Иерусалим говорит, не тело, говорит, только по службе, но и душе другого. Вразуми, подкрепи, поделись своим духовным знанием из божественных книг. Помолиться за человека и пожалеть его есть плод доброго сердца. весьма угодное Господу Богу, доброе дело. Знаете, пожалуйста, не проходите мимо человека, не приветив его, не сказав ему доброго слова. Поклонилась, поздоровалась, понимаете да, приветствовала. Значит, это уже доброе дело, конечно. Вежливость, почи, почи, почтительность, обходительность. Прощение долгов бедному человеку. Это есть, понимаете, доброе дело. предостеречь от опасности. Милость-то совершается не одними деньгами, но и помощью, и оказанием помощи, услугой, и заботой, и советом, услугой, и даже вздохом. воздохнула, значит, посеревочек итогов доброе дело. Можно ходатайствовать, можно подать руку помощи, можно услугу. Если иногда за, за, награда за, за слова, и даже за самые вздохи, есть слово может восстановить и исполнение скорби, не имея чем деньги. Посему содействует христианин спасения ближних и молитвой, и созиданием, и словом, и взором. И делами, наставлением, и особенно в распространении Божьего Слова, чтобы спаслась каждая душа. Так святой говорит старец Силуан Афонский, преподобный, что за одно приветствие душа чувствует себе добрую перемену. Напротив, за один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Но молиться за человека, говорит, и пожалеть его, есть плод доброго сердца. Вот мы с вами коснулись, и какое же там может быть именно еще. Какая-то духовная милость. Теперь нам понятно, значит, с вами, как это врага, как какие враги бывают, как надо приучать себя к любви. И, и, и в чем заключается милосердие, особенно духовные. Аминь.